Глава 13. Даша. Меня что-то подталкивает позвонить Артему самой, и я так долго кручу телефон в ладонях, что он нагревается. Не знаю почему, но мне кажется, что сделать звонок сейчас очень важно. Но внутри все буквально переворачивается, стоит представить, как он, увидев, что звоню именно я, скривит лицо, как и Кости, когда звонки были не от тех и без повода. А если и ответит, то лишь потому, что почувствует себя обязанным мне ответить. Он занят. Если не звонит, значит занят. Или вообще ему просто не до меня. Он может быть с друзьями, с подругами, с кем угодно, с тем, кто ближе, с тем, кто в реале. К тому же надо взглянуть правде в глаза. Я прекрасно знаю, какие дома отстроены за городом. Не все, конечно, встречаются домики попроще, но некоторые напоминают собой мини-дворцы. Артем вполне может быть владельцем такого мини-дворца. Он упоминал про любовь к скорости, машинам, и вскользь промелькнуло что-то про подчиненных. Мы можем быть с ним не просто на разных социальных площадках, мы можем быть из двух разных вселенных. Позвонил по приколу, послушал, узнал, кем я работаю, Примерно прикинул расклад, понял, что не стоит даже тратить время на встречу. И вместо него я набираю подругу. В отличие от меня она радуется, что я в центре города, и просит далеко не уходить без нее. Я и с тобой далеко не уйду, заверяя я, крутя в руках свои туфли. Проходящие мимо офиса люди поглядывают в мою сторону, но без осуждения. В основном ободряюще улыбаются. Причем так искренне, что я улыбаюсь в ответ. Но ну, действительно, что особенного? Сидит босая девушка у порога, рядом стоят красивые туфли. Один из туристов даже фотографирует меня, а когда понимает, что я замечаю, просит разрешения сделать еще несколько снимков. Я хочу, заметив азарт в глазах мужчины, и позволяю. Почему нет? То немного дурачусь, то делаю серьезное лицо а потом успокаиваюсь и просто устремляю взгляд в сторону, не переставая поглаживать экран своего телефона. Фотограф снова приободряется и начинает активно работать фотоаппаратом, то оббегая меня и позволяя рассмотреть свои смешные кудряшки, то прячусь в сторону так, чтобы его совсем не было видно. «Отлично!» Слышу его возбужденные комментарии. «Просто отлично! Великолепно!» После небольшой фотосессии он неожиданно предлагает оплатить мне такси и удивляется, когда я отказываюсь. «Может быть, тогда в ресторан?» – неуверенно предлагает он. «Спасибо, но нет. Отказываюсь от предложения. Я жду подругу. И единственное, чего хочу в данный момент – это чашечку кофе и отдохнуть». Глядя на то, как светлеет лицо мужчины, понимаю, как же мало человеку нужно для счастья. Мне кажется, когда он уносится прочь, у него сзади на куртке появляются крылья. Или это его яркий и длинный шарф, который прощально мне машет. Не знаю. Случайная минутная встреча, которая никого ни к чему не обязывает, но дарит удивительно светлое ощущение. Ровно до момента, когда приезжает подруга и узнает из моего маленького пересказа о том, что я только что позировала, устала и мне нужна минутка, чтобы морально подготовиться и заставить опять встать на каблуки. «Даша!» Ее и без того большие глаза кругляются. «Даша, ты сумасшедшая! А если теперь твои фотографии появятся на каком-нибудь порно-сайте для извращенцев?» «Ну?» — говорю я, пожимая плечами. «В таком случае это точно сайт извращенцев, если я на него буду заходить только ради того, чтобы полюбоваться на мои басы и ступни». «Нет, ну правда!» – горячится она. И вдруг сдувается словно шарик. Повернув голову в сторону, я понимаю, что ее удивило. К нам спешит тот самый фотограф, о котором я только что говорила. Его легко узнать из моего описания по кудряшкам и яркому шарфу. Только на этот раз фотоаппарат просто висит у него на груди, а в руках он держит два картонных стаканчика, и я даже отсюда слышу запах ароматного кофе. «Это он?» – растерянно бормочет Ольга. «Прячься!» – советую я, кивая. Подруга бросает в мою сторону укоризненный взгляд, потом переводит его на фотографа, который уже близко, всего в двух шагах, и неожиданно густо краснеет. Не знаю уж, что ее так смутило. Возможно, то, что он тоже кудрявый. Но она действительно немного отходит, практически спрятавшись у меня за спиной. Моя благодарность. Фотограф передает мне стаканчик с кофе, бросает оценивающий взгляд на Ольгу и передает ей второй стаканчик. Мое восхищение. Забавно наблюдать, как подруга пытается спрятать лицо, приподняв воротник куртки. Но кажется, фотограф все равно рассмотрел то, что его заинтересовало в первую очередь. Ее глаза... И пышные, шикарные волосы. «Нам пора!» Тут же нахохливается Ольга. «Извините, мы сильно спешим». «Я и не собирался навязываться», — пожимает плечами фотограф. «Спасибо за кофе». Распробовав напиток, искренне благодарю незнакомца, втискиваюсь в туфли, которые кажутся кандалами после долгого дня, и поднимаюсь со своего пьедестала. «До свидания». Хорошее прощание, правда? Повернувшись ко мне, наверное, чтобы не смутить Ольгу окончательно, мужчина приветливо улыбается, достает из кармана визитку, передает мне, но говорит, бросив взгляд в сторону Ольги. Оно дарит надежду на встречу. Буду рад, если так и получится. Подруга что-то скомканно бормочет, подхватывает меня под руку и заставляет улепетывать от офиса с такой скоростью, что мне с огромным трудом удается не расплескать кофе. Минут через 10 она оглядывается, и мне кажется слегка расстраивается, что погони не наблюдается. «Мне кажется, ты ему понравилась», — говорю я, и, пользуясь минуткой отдыха, делаю глоток еще горячего кофе. «Кому это?» — ершится она. «Как кому? Этому извращенцу, конечно». «Он не...» Начинает она заступаться, а потом замечает, что я смеюсь и отмахивается. «Ладно, ладно, хватит здесь прохлаждаться. Взбодрись и пойдем. У меня на тебя сегодня грандиозные планы». Пока мы довольно стремительно несемся дальше по курсу, Ольга успевает прочесть мне лекцию на тему того, как сейчас опасно с кем-то знакомиться. И похитить могут, и изнасиловать, и начать шантажировать. К концу ее рассказа я прихожу к выводу, что попасть на простого Альфонса за счастье. Это мне не грозит, отмахиваясь от данного варианта. А ты, кажется, увлеклась любимыми передачами своей мамы. А еще я читаю форумы и смотрю новости, угрюмо добавляет она. Даша, случаи бывают разные. Кому-то везет, но многие попадают. Особенно часто такое, если знакомишься в интернете. Она снова принимается пересказывать мне грустные истории с невероятно печальным концом. А я невольно ежусь, примеряю эту ситуацию на себя. Я ведь тоже понятия не имею, кто такой Артем, и зачем он мне написал. То ли дело я. Со мной все понятно, это просто шутка, порыв, не всерьез. Я ведь не собираюсь на самом деле знакомиться. А вот он... «Ты хоть знаешь, сколько людей ежедневно пропадает в стране?» Припечатывает меня окончательно Ольга. «Да хотя бы в нашем городе, знаешь?» «Он ведь не зря издавна считался бандитским!» «Сейчас так можно сказать про каждый город, пожимая плечами, пытаясь избавиться от холодка, который начинает пронизывать спину». «Конечно!» — соглашается подруга. «И все-таки?» «Даша! Возьмем даже сегодняшний случай!» а если бы этот фотограф оказался маньяком, заманил тебя куда-нибудь и... и... Пока Ольга пыжится придумывать вариант пострашнее, я вспоминаю вялую попытку фотографа пригласить меня в ресторан и снова отмахиваюсь. Да этот маньяк был безмерно рад, когда я его отпустила. И потом, дашь. так и не придумав, что бы мог со мной сделать фотограф, Ольга переводит дыхание и заходит с другой стороны. «Одно дело, когда пропадает человек местный, это хотя бы заметит кто-то из близких. А ты? Ну вот, случись, что? Кто тебя будет искать?» «Вообще-то я надеюсь, что ты». пытаясь перевести все это в шутку, хотя на самом деле мне становится немного не по себе. «Нет, я не думаю, что фотограф – маньяк, но такие ужасы, которые описывает Ольга, мне до этого в голову не приходили». Конечно, нужно быть осторожней. Но если видеть опасность в каждом, постоянно накручивать себя до состояния параноика, можно уже сейчас пешком отправляться в психушку. Даю себе твердое обещание никогда не смотреть передачи, на которые Ольгу подсадила ее мама. Уж лучше наследство, которое оставил мне Костя. Безобидный музыкальный канал. «Угу!» – мрачно ворчит подруга. «Чтобы ты знала, у меня даже заявления не примут». А пока приедут твои родители, пока начнут разбираться, пройдет как минимум несколько дней. И за это время... От живописного описания того, что со мной может случиться за этот срок, меня спасает то, что мы приступаем к первому пункту грандиозного плана Оли на этот вечер. Нам сюда. Подруга уверенно заходит в магазин с сумасшедшими ценами. Я иду следом за ней, с грустью глядя на стеллажи. В другой момент я бы обрадовалась, как любой девочке мне нравится шопинг. Но когда руководство предупредило, что зарплата задержится, мне нужно думать не только о том, чтобы остались деньги на еду и проезд, но и чтобы было чем заплатить за квартиру. Мои ноги так горят, словно провалились в подземный ад. А цены на вещи в магазине такие, что хозяин магазина как минимум небожитель. Удовольствие ноль. Минут сорок я послушно брожу между стеллажами, наблюдая, как Ольга разочарованно перебирает одежду, а если что-то и примеряет, то нехотя, будто делает кому-нибудь одолжение. И не выдерживаю. Скажи хоть что конкретно ты ищешь. Прошу ее, чтобы активно включиться в поиски. «Платье», – вздыхает она. «Мне нужно красивое вечернее платье». «Зачем?» Я начинаю присматривать что-нибудь подходящее на нее, прикидываю, что хорошо сядет на фигуру и лучше всего подойдет по цвету, и только потом понимаю, что ответа не поступало. «Так зачем тебе платье?» Оля закусывает губу, прячет взгляд и вздыхает. И я понимаю ответ, даже без слов, которые она осилится, но не может произнести. Смотрю на два платья, которые выбрала для нее, И одно возвращаю обратно, надеюсь, что незаметно, как дрожат мои пальцы. Полагаю, говорю я, белое нам не подходит. В белом будет невеста. Даш. Ольга громко вздыхает. Дашка, прости, я не подумала, что, как это, в общем, мне не стоило. Просто с мамой уже не пойдешь, а у меня только кости и ты и пример это. Протягиваю ей красивое коктейльное платье небесного цвета. «Мне кажется, тебе должно подойти». Она, не глядя, берет платье, которое я предлагаю, сглатывает, переминается с ноги на ногу, взгляд виноватый и с ноткой сочувствия. «Перестань!» Прерывая поток извинений до того, как они готовы сорваться. «Меня это уже не волнует». «И правильно!» – тараторит она. «Дашка, ты такая красивая! На тебя все мужчины засматриваются! Мы пока шли, я же видела! И этот фотограф! Ты обязательно встретишь другого мужчину!» «Ну, допустим, фотографу куда больше понравилась ты!» Равнодушно пожимаю плечами и сама не понимаю, зачем говорю. «А другого мужчину я уже встретила!» «Правда?» Ольга как будто вновь оживает, порывисто обнимает меня, сверкает улыбкой. «А мне так плохо, что, кажется, упаду!» Наверное, все дело в этих чертовых туфлях. Правда. Продолжаю лгать дальше. Прикусываю язык, чтобы не развивать эту тему, пытаюсь завести Ольгу в примерочную, чтобы хотя бы выдохнуть. Но она настолько счастлива за меня, что ей не терпится узнать все подробности. «А как его зовут? Где вы познакомились? У вас все серьезно, да?» «Дашка, скажи, что серьезно!» Я все-таки заталкиваю подругу в примерочную, чтобы она не заметила, насколько натянуто я улыбаюсь. И когда никто, кроме продавщицы-невидимки, не может увидеть меня, отвечаю. «Артем». Имя слетает легко и само, как будто это действительно правда. «А где познакомились?» Стоит только представить очередную лекцию на тему того, как опасно с кем-то знакомиться, как фраза... Ложь во спасение перестает казаться мне глупым набором букв. Быстро прикидываю возможные безопасные варианты. Он один из наших заказчиков. Перевожу дыхание после воронья и говорю так, как есть. И нет, пока не могу сказать, что между нами есть что-то серьезное. Почему? Слышу искреннее удивление. Потому что я больше не строю планы на будущее. Вопросы исекают мгновенно. За ширмой раздается вздох и упрямое сопение. И я, возвращаясь к стеллажам, понимаю, что нам определенно нужно другое платье. Нам. Забавная оговорка. Меня на этой свадьбе не ждут. А ты меня с ним познакомишь? Раздается новый вопрос. Только после того, как буду твердо уверена, что он не маньяк и в его планы не входит похитить мою подругу. Под хихиканье и облегченный вдох передаю еще одно платье в примерочную и окидываю задумчивым взглядом наряды. Интересно, а в каком платье пошла бы я, если бы меня все-таки пригласили? Или не пригласили? Но я бы там все равно оказалась. Случайно.